которые можно в определенном смысле назвать таможенной пошлиной, хотя оно собиралось не на государственные границы, а при подъезде к каждому городу, особенно на мостах, с товара, который везут в повозках, и на речных набережных с товара, перевозимого на кораблях. Преображенский, том 1, страница 574-575. По всей видимости, не делалось различия между иностранными и просто иногородними товарами. Во-вторых, это перевоз, пошлина за пересечение реки на переправе или за транспортировку товара по Волоку между двумя реками. Был также налог на склады, которые использовались иностранными купцами, на рыночной площади «Гостиные» и общий налог купцов, пользующихся рыночной площадью, для содержания последней – торговые. В дополнение особые платы взимались за взвешивание и измерение товаров на рыночной площади. Наряду с торговыми налогами здесь можно также упомянуть налог на гостиницы. Корчмита Б. Армия Русская армия в киевский период состояла из двух отдельных частей – дружина князей и главных бояр и городского ополчения. Об организации армии смотрите Владимирский Буданов, обзор, страницы 85-86, Сергеевич, древности, том 1, 1909 год, страницы 596-618 и лекции и исследования страницы 319 331 Некийцкий военный быт в Великом Новгороде Русская старина о том первый второе издание 1870 год страницы 5 33 Греков Киевская Русь страницы 187 222 Дружина не была многочисленной но зато очень действенный, поскольку это был мобильный корпус, состоящий из крепких, хорошо вооруженных и тщательно подготовленных всадников. Городское ополчение собиралось только для больших компаний или в случае опасности, такой как необходимость отражения внезапного набега вооруженных врагов, как это обстояло с половцами на юге Руси, набега которых можно было ожидать в любое время, несмотря на существовавшие мирные договоры. Горожане не имели достаточного количества оружия и лошадей, и обязанностью князя было снабжать их и тем и другим. Что касается лошадей, то каждый большой князь держал табун, но эти лошади главным образом предназначались для обеспечения собственных княжеских слуг. Для нужд городского ополчения лошади реквизировались у сельского населения, особенно у смердов. Не было определенного состава войск ополчения. По-видимому, каждый крепкий молодой человек мог служить в нем, обеспеченный оружием и конём, особенно в случае опасности. Согласно доступной информации XII века, в составе войск ополчения большого города было от 15 до 20 тысяч человек. В некоторых крупных компаниях принимали участие также и крестьяне смерды. Судя по всему, дружина служила ударной бригадой в бою. И исход кампании часто зависел от ее маневренности и тактического искусства. С другой стороны, некоторые князья использовали городское ополчение в качестве пушечного мяса, если это выражение можно применить по отношению к допушечному времени в военной технике, чтобы уберечь своих подчиненных. Типичным явилось объяснение князя Мстислава Тмутараканского после боя у Листвина, в котором он разбил войско своего брата. Когда он осматривал поле боя на следующий день, он воскликнул с ликованием. «Кого не порадует это зрелище? Здесь лежит северянин, здесь варяг».